зато учел предельно точно. Одновременно выяснилось, что древнегреческие астрономы поразительно верно определили окружность земного шара, исходя из проведенных в Египте наблюдений. И куда бы ни приходили европейцы, оказывалось, что всюду, на Канарских островах, на островах Карибского моря, в Америке, на каждом пригодном для обитания острове Тихого океана, их опередили другие. Нигде в незнакомых прежде областях они не видели дощатых судов, тем не менее повсеместно оказывались люди, встречавшие новых гостей, которые захватывали и грабили их, и которых приветствовали в Европе как подлинных открывателей. Новые заморские источники богатства возымели такое действие на историю земного шара и произвели столь сильное впечатление на тогдашние и последующие поколения европейцев, что мы так и не выбрали время, чтобы спокойно поразмыслить и взглянуть на покоренные нами народы как на равных себе. В нашем представлении эти люди и их имущество, от памятников до золотых сокровищ, оставались нашим достоянием, и о каких-либо соперниках не могло даже быть речи. Вплоть до последнего времени мы смотрели на новый свет как собственники, находясь во власти чуть ли не религиозной догмы, по которой до Колумба никто не имел прав на эти земли, и не допускали мысли о том, что кто-то раньше него доходил до Америки, разве что норманны, так ведь они тоже европейцы. И никто не мог отплыть от западных берегов Америки, пока мы не пришли и не указали путь в Тихий океан. Большинство ученых и поныне находятся во власти этого подхода. Изоляционисты готовы признать крайний диффузионизм покуда это не касается Америки. Те самые исследователи, которые отказываются верить, что американские аборигены могли пройти по ветру 600 миль от Эквадора до Галапагосских островов, допускают 8000 мильное плавание малайских аборигенов против течений и ветров до крохотного острова Пасхи, только бы они остановились тут и не дошли до Америки. Стремление изолировать Америку зашло настолько далеко, что Полинезию относят к Старому Свету, хотя европейцы открыли ее после Америки, и все этнологи считают ее последней обширной областью земного шара, заселенный человеком. Если исходить из категории Нового Света, Полинезию следовало бы назвать новейшим светом. Люди, почитающие Галапагосы недоступными для американских плотов, а остров Пасхи, досягаемым для азиатских каноэ, пренебрегают уроками истории. Через каких-нибудь два года после завоевания испанцами Перу, епископ Берланга, прибыв из Европы, натолкнулся на острова Галапагос, потому что незримые течения подхватили его и увлекли в океан, когда он шел каботажем вдоль Эквадорского побережья. На таком же удалении от азиатского материка Японии и Малайского архипелага лежат Марианские острова с островом Гуам. Однако эта группа оставалась неизвестной как ближайшим восточным цивилизациям, так и европейским колониям на Филиппинах, покуда Магеллан, идя со стороны Южной Америки, не привел к Гуаму свои три корабля еще до того, как Писарро дошел до Перу. Перед тем Магеллан сам провел пять лет на Малайском архипелаге, но ему пришлось отправиться в Южную Америку, чтобы открыть Гуам. «Кто не смотрел самолично на Тихоокеанское полушарие с борта малого судна, не испытал на себе, как весь мир сводится к нескончаемым горизонтам океана без тропы дорожек, где острова с атоллами вроде бы и вовсе не существуют, покуда случай не подставит какой-нибудь из них прямо по курсу, тому ничего не стоит впасть в заблуждение, шутя, перескакивая с острова на остров по цепочке названий, которые жмутся друг к другу на маленькой безжизненной карте, такой далекой от действительного, огромного, вращающегося Тихоокеанского полушария, равного всем остальным океанам и материкам вместе взятым. На Бумажном океане большинство Тихоокеанских островов группируются возле Азии, тогда как на американской стороне когда скачки с острова на остров поневоле прекращаются при достижении острова Пасхи, пустота. На самом же деле живой океан пересечен широким морским конвейером, который охватывает все эти острова, как бы отодвигая их от Азии, и, о чем отчетливо свидетельствует история, приближая чуть ли не вплотную к Мексике и Южной Америке.